Глава 7. Отдохнув душой и выяснив, что не все котики меня ненавидят, а только где-то треть или четверть, начал выбирать ресторан, в котором состоится спектакль. Число 13. Кошка. Падающая картина. Хотелось бы использовать все негативные с точки зрения индусов образы, но так и переборщить можно. Остановился на варианте с картиной. Согласно сети, самое страшное, если на ней изображен человек. Я полностью уверен, что Шамшар Сан ни капли не материалист. Доказано тем, как он цеплялся за свои четки при нашем расставании. Их я тоже прогуглил, как и красный тюрбан. Последний может являться частью свадебного наряда, Но вероятнее указывает на поклонника богини Кали. Черно-красные бусы на запястье тоже отсылают к индуистской богине смерти. Ничего незаконного или постыдного, между прочим, культ Кали один из самых популярных. Не путать с запрещенными вариациями, практикующими жертвоприношения. Ориентируясь на фото интерьеров, выбрал ранее незнакомое мне заведение под названием «Кабура», обещающее кухню в стиле фьюжн. Это тот случай, когда администрация решила максимально разнообразить меню, не специализируясь на чем-то одном — японские, европейские, китайские и индийские блюда. Конечно, главным аргументом в пользу ресторана стало большое количество картин на стенах. визуально привлекло одно полотно в традиционном стиле. Такеда Синген, созерцающий гору Фудзи. Легендарный полководец на ней, из-за шлема с роскошным белым плюмажем, похожим на волосы и красных монашеских одеяний, вылитый Джирая мой любимый персонаж моей любимой манги. Возможно, с него Кишимото, извращенного отшельника и рисовал, «Конечно, всего лишь копия, напечатанная в типографии, а не оригинальная гравюра XIX века. Настоящий предмет искусства мне совесть уронить бы не позволила». Перед тем, как заехать в Кабура, посетил первую попавшуюся аптеку и купил пачку лезвий для классических бритвенных станков. Одно из них разломал пополам и получил очень острый инструмент карманника. Хидаусан появление безопасных бритв вполне себе застал, и руки помнят. Мои толстые пальцы сосиски даже лучше подходят для того, чтобы зажать между ними полоску отточенной стали, чем изящные кисти авантюристы. В ресторан приехал чуть раньше обеденного времени. Показал буквально пустой, выбрал тот самый столик рядом с Сингоном. Забронировал его и соседний на вечер. Надиктовал официанту длинный заказ, решив попробовать добрую треть меню, за исключением индийских блюд. Когда тот направился в сторону кухни, аккуратно отслонил копию известной картины от стены и подрезал своим новым инструментом веревочку, на которой та висит, чтобы держалась буквально на нескольких последних ниточках. Испытал при этом иррациональную уверенность, что нитки прочные, и сама картина в ближайшие дни не упадет, если не помочь. Но мы-то поможем. Попрошу губтутян раздраженно ударить кулачком по стене, а если созданной вибрации окажется мало, то по краю рамки картины. Мало? Недостаточно, чтобы пробудить суеверие на полную». Именно так, несмотря на то, что мой рассказ о девушке-катастрофе явно произвел нужное впечатление. Плохая примета станет только первым шагом. Вспоминая собственную череду несчастья после обнаружения проклятого золота, о чем-то мистическом я не с первой проблемы начал задумываться. Сфотографировал зал ресторана и отправил вместе с геолокацией Ануши, Мияби и Шамшеру Радхору, попросив последнего быть к семи вечера. За девушками-то я сам заеду. Обед в Кабура меня совсем не впечатлил. Не то, чтобы взяли худшее из всех представленных кухонь, но и на лучшее не потянули. Разве что сашими оказались неплохими, но это же совсем простое блюдо, попросту тонко нарезанная рыба. Европейская кухня так и вовсе тут разочаровала. Я не очень большой ее поклонник, но едал вполне себе приличные образчики. Не здесь и не сегодня. Порекомендую девушкам заказывать японское. Радхор-сан пусть как сам хочет, любые рыбные объедки себе выбирает. Остаток дня тянулся настолько медленно, что я для убийства времени достал ноутбук, уселся с ним на лавочку в парке и принялся, соблюдая сетевую анонимность, изучать форум Кагишуга — те два случая, на какие сестренка мое внимание обратила. Интуиция у нее и правда отменная. Обе ситуации показались мне странными. Например, то, что заключившая контракт с модельным агентством «Девушка» Так в портфолио работодателя на снимках и не появилось, несмотря на то, что очень хорошенькая, если судить по ее инстаграму, которая она, кстати, прекратила вести, оставив всех подписчиков без новых постов. А поклонников набиралось больше трех тысяч. Не уверен, много это для вчерашней старшеклассницы или не очень. Ситуация с политиком, избитым на светофоре человеком, не лучше. От нее глобальную сеть как будто бы специально почистили. Ни одного упоминания в СМИ не только заместителя мэра, но и самого факта гибели человека на дороге в указанные даты. Нужны ли мне вообще лавры борца с системой? Мне точно нет. Вообще никакие не нужны. Те, что уже есть, кому-нибудь подарил бы. Пусть победителем Минамигана хорошего парня киндаиста Ушиму Куна считают. Но нет, поздно уже. Пока для себя рассудил, что ситуация с пропавшей девушкой более животрепещущая. Погибшему все равно, настигла ли его убийца справедливость, а вот Сайто Мика, она же «собака Мика», нижнее подчеркивание «дример», вполне возможно еще жива и нуждается в помощи. Пролистал еще несколько фотографий очень симпатичной 18-летней девицы в нарядах для косплея. Точно что-то нечистое. По ее кадрам видно, что довольна тем, чем занимается. Вся жизнь в социальных сетях. А затем представил себе плохое, что Тика осталась в токийском приюте, и ее пропихнули в фотомодели того же агентства. Следом еще одно нехорошее — что Мияби приняла одно из имевшихся у нее предложений и подписала контракт, а затем и контрольный образ Ринны Тян, который наверняка суждено стать такой же красивой, как и сестра, оказывается в той же ситуации. «Есть ли у меня совесть?» Или Хидаусан занял именно причитавшееся ей место? То, что пришло время забирать подозрительно притихших девушек, встретил с некоторым облегчением. Попавших в сложную ситуацию очень жалко, но как бы я своим вмешательством только хуже не сделал. И посторонним людям, и собственным близким. Приехал к зданию Акана Групп, на внутренний паркинг заезжать не стал, мутор на это». Остановился на общественной стоянке у входа, написал и и Мияби, чтобы выходили. Махараджаку ответила грустным смайликом и подтвердила, что скоро будет. Моя же девушка тут же перезвонила. «Куинка!» Поприветствовал я ее на финском, получив заодно озарение, что невозможность нормально приветствовать абонента также связана с мистическими проблемами. Так с ней свыкся, что давно перестал считать странностью. «Макота, прости, я виновата», — шмыгнула носом Цуцуи с той стороны трубки. «Мне сказали задержаться на два часа, тут так много работы, я очень не хочу подводить себя и Анушу, но компанию оштрафуют, если не оформить все в срок». Трехглавый дракон из китайской мифологии, похоже, затребовал себе жертву немедленно. Нехорошо так думать о почтенных женщинах, но старые Грымзы даже освоиться новенькой не позволили, как свалили на нее обязанности. Мне не просто это признавать, но я справлюсь с тем, чтобы съесть невкусный ужин и без твоей помощи, наверное. Все понимаю, работа — это очень важно. «Знаешь, тот ресторан так плох, что как бы Радхор-сан не подумал, что мы собираемся его отравить?» Мияби хихикнула незамысловатой шутке, а затем голос ее чуточку повеселел. «О, придумала! Макота, не уезжай один! Ну, то есть один санушей! Ты сам все поймешь! Побежала договариваться!» Пришла печальная индианка. Глаза все еще чуточку красные. Но хоть макияж, поплывший после утренних рыданий поправила, Я соврала Сандо, грустно призналась девушка. Какая-то эпидемия мокрых шмыгающих симпатичных носиков. Сказала, что такая грустная, потому что у меня дома любимая собака умерла, а у меня даже не было собаки никогда. Что мне отвечать, если он фотографию Чемели попросит? Нагуглить подходящую и прифотошопить. но лучше сказать правду, особенно после того, как мы проблему решим. «Ты все еще веришь, что мы ее решим?» Девушка была на грани того, чтобы расплакаться. Заверил, что все под контролем, и начал выдавать инструкции по поводу картины. Пока говорил, не забывал посматривать в зеркала и вовремя заметил яркое пятно цвета расплавленной меди. «Нет, нет, это плохой вариант». «Или наоборот идеальный». «Привет». Бесцеремонно уселась на пассажирское сиденье позади меня Акирахиме Юрико-сан. Такая же свежая и благоухающая, как и при столкновении утром. Как будто бы и не было тяжелого рабочего дня, проведенного на ногах. Для Мияби мне даже массаж стоп периодически делать приходилось. Взаимно приятная процедура, надо сказать. «Я бы с радостью подвез вас, но еду сейчас не домой. А в ресторан, чтобы проследить, чтобы Гупту-сан никто не обидел», закончила Рыжая вместо меня. Суцуи сэмпай попросила меня поехать вместо нее. Ей поручили очень ответственное и неотложное дело под угрозой пенсионные отчисления работников. «Давайте знакомиться, Гупта-сэмпай». Девушки обменялись именами и перезнакомились уже на ходу. У меня оставалось не так уж много времени, чтобы не опоздать на встречу, если вдруг попадем в пробку. Всегда лучше приехать чуть раньше, чем меня будут ждать, проклиная за опоздание. Юрий сан как-то мне неловко вас в ресторан везти», — робко возражал я по пути. «Помияби так и не скажешь, но она немного ревнивая». Нида сан. «Мы же с вами не на свидание идем, а по делу. Будем все время на виду, наедине не останемся, и вы ничего неприемлемого себе не позволите. Так о чем тут переживать? А в благодарность вы с сэмпаем мне в субботу вещи перевести поможете». «Чудесная логика. Я буду помогать ей с переездом в оплату за то, что она поест за мой счет в ресторане». Воистину не врали сказки про коварных Китсуне, но так-то это все вторично, на первом месте Ануша и Ратхор. Приехали на место, оба зарезервированных столика свободны, нас сразу и усадили по местам. Юрика тут же и заказы сделала. Татаки из лосося с соусом панзу, темпура из креветок с трюфельным майонезом, карри с говядиной. как будто бы специально что подороже выбирала. И эта невидная девушка из глухой провинции, что выросла в горах? Да кто в такое вообще поверит? Не удержался и взял себе то же самое, плюс десерт. Очень уж в аппетитную сторону меню ужина от обеденного варианта отличалась. Кроме того, он написал Ханисан с просьбой накормить тикутян, так как Мияби задержали на работе. Сестренка и так уже к ним, как к себе домой ходит, но лучше выдержать формальности и не принимать доброту как должное. Я уже начал опасаться, что индус не придет. Но нет, с опозданием всего в три минуты он опустился на столик напротив ануши, одетый в приличный белый костюм и свой, кажущийся особенно нелепым, тюрбан. На правой руке все те же четкие, На левый несколько крупных перстней и массивные часы. Делает вид, что золотые, но я сразу понял, что дешевка с одной из бесчисленных китайских фабрик, производящих подделки под настоящие бренды. Взгляд от девушки достался Шамшеру совсем не ласковый, но хотя бы не убежала. Мои 10% ближе, чем когда-либо. Мне Радхор едва заметно кивнул. А вот мазнуть взглядом по Юрику и не задержать хотя бы на несколько секунд подвиг, недоступный большинству мужчин. Вот и бывший переводчик на нее, как на вожделенные рыбные объедки, какое-то время пялился. Ануша очень симпатичная, если не портит себя дурацким макияжем, но куда ей, делисы да соблазнительницы А затем индусы заговорили. И несмотря на то, что наш Сакира сан столик соседний, я ничего не понял. Услышал все, слух-то отличный, но те несколько слов на хенди, что я выучил с подачи лучшей подруги, совсем не облегчали понимания. Да что там, мне даже эмоции читать стало сложнее из-за непривычной, не японской мимики. «Вы что-то понимаете?» — очень тихо спросил у сотрапезницы. так, чтобы не мешать эмоциональной беседе с муглокожей пары. Несмотря на то, что жених своими человеческими качествами мне совсем не понравился, внешне они друг другу очень подходят. Я немного говорю на китайском, но не на хинди. Или это какой-то другой язык. В индийской конституции их прописано больше 20, и все официальные, Девушка заглянула в свой смартфон, компактный и довольно-таки потертый, более соответствующий заявленному образу. 22. Молча пожал плечами и отдал должное татаке из лосося. А вполне неплохо, как будто в дневную и вечернюю смену тут совсем разные повара работают. «Значит, ваша цель — проучить этого жалкого таракана». Юрику наклонилась ко мне через стол, чтобы ее шепот был лучше слышно, а медальон видно. Да-да, именно его, а не соблазнительное декольте, я туда и не смотрел. Да что я там не видел-то? Могу хоть сейчас по памяти ее родинку, что под грудью нарисовать, если это и правда моя, то есть Хидеусана Акира. Да, именно, он не пара Ануша. Мне пришлось тоже податься вперед. Со стороны, наверное, кажется, что мы сейчас начнем социальные нормы нарушать, то есть целоваться прямо за столом. И для этого должна упасть картина, — уточнила девушка. И стоило мне осторожно кивнуть, как гравюра джирая с созерцающей гору мьюбоку, для которой позировали Такеда Сингенсама и гора Фудзи, упала со стены, грохнувшись на пол. Рама ее треснула и раскололась. Одна из острых щепок, разлетевшихся во все стороны, воткнулась незадачливому жениху прямо в лоб, туда, где индийские женщины рисуют себе третий глаз. Ануша испуганно вскрикнула. Юрий Кутян ее поддержала и завизжала, изображая панику. Я, будучи мужественным победителем криптидов, кому не пристало бояться крови, бросился оказывать первую помощь. Конечно, ни о какой серьезной травме речь не идет. Чуть-чуть кожу повредило, не более. «Врача! Срочно врача!» — на всякий случай потребовал я погромче, оказавшись вплотную с шамшером. «Хамар!» — на этом слове Радхора Ануша брезгливо скривилась. Видимо, совсем грязное ругательство, по контексту интонации подходит. «Да не нужен никакой врач!» Военный сам выдернул щепку, оставив на лбу маленькое кровяное пятно. Я протянул ему носовой платок, чтобы промокнул ранку, а заодно воспользовался моментом и надрезал лезвием нитку, удерживающую вместе четки. Мужчина дернул рукой, чтобы не то взять платок, не то отмахнуться от меня. Красные и черные бусины посыпались во все стороны, одна упала в мою собственную тарелку. Выражение суеверного ужаса отпечаталось на лице страшного человека. Он вскочил со стула, и сделал несколько шагов в сторону, не иначе как подальше от проклятой женщины, приносящей несчастье. Очень опрометчиво. Удача меча семьи Радхор была сегодня такова, что он неминуемо наступил на свои же четки и, не удержав равновесия, упал, схватившись за колено. И не сказать, чтобы Ануша выглядела хоть на йоту менее испуганной. Да что там, даже меня, уже внутренне смирившегося с существованием мистики, холодом пробрало. Вот оно, старое доброе проклятие. Ох, не из-за золота меня в горном лагере череда неудач настигла. «Врача!» — повторил я более ранний призыв, пока поверженный враг ругался на своем родном языке. «Это не перелом, похоже на растяжение». Бросив короткий взгляд на пациента, заключила Юрику. Сейчас она говорила тем же деловым тоном, что я Кеме, когда та зашивала мне ногу. Совсем граница между ними стерлась. Махараджако выдала длинную фразу на Хинди. В ней я расслышал отчетливое хотел. Похоже, предложила пострадавшего в номер отвезти. Нет! На японском ответил ей жених. похоже, что уже точно не состоявшийся. Взгляд его задержался на мне. «Ты, Нейда, помоги мне дойти до такси!» «Макота, осторожнее, тут еще бусины!» — предупредила губ Татьян. Вероятный поклонник Кали от ее слов побледнел настолько, что смуглым казаться перестал. «Я девушке подмигнул».